Глава 16. Эх, тфы-фо. Да когда уже доберёмся-то? Похотел алхимик Ксарберус. Ближнее море не приносило прохлады. Откуда-то с юга примчался незваный и нежданный суховей. Нехныньч, господин хороший, скоро на месте будем, фыркнул Брайбер, непринуждённо перекидывая с плеча на плечок красно-золотой меч. Затолые впрямь знатно не припомню такой жары. Горы. Вот они. Заметил и Тёрн, останавливаясь возле запахавшегося алхимика. Скоро вверх двинемся, станет прохладнее, а там леса. Да и осень не запоздает. Всю дорогу от храма Феникса, ставшего вратами домой для демона района, пятеро спутников разговаривали мало, и по большей части всё сводилось к пикировкам между гномом и алхимиком разной степени забавности. Гончая стоя не откровенно жалась к Тёрну и бросала на него порой такие взгляды, что смущался и отворачивался даже во всех щёлоках мытый брабер. Наис молчала, наглухо замкнувшись в себе. Тёрн несколько раз подступался, но натолкнувшись на несокрушимую стену, не стал ломиться силой. План отряда был прост и понятен: проводить Мэтр к Церберусу до его родного семени. Оттуда же повернуть к северу и обогнув Таенгские хребет трактом, нанизавшим на себя 10 свободных королевств, добраться до охваченного войной Миадора. О том, что он собирается делать дальше, Тёрн предпочёл не распространяться. Лето уходило и стыивало, напрочь сняв отдохнув из пепеляющей, достойной южных пустынь жарой. Безущетшего района Кирван казался сейчас такой же пустыней. Ты всё молчишь? упрекнул Атхо со состояние. После того, как стена нексарберуса и наигранно бодрые шуточки брайбера понемногу стихли. Идём на войну, а как воевать станем и с кем? С некрополисом с гильдией моей бывшей, с навсинаем, со всеми ними и ещё с кем-нибудь в придачу. А эту самую меле, что так за нами волочиться станем на големов и зомби натаскивать. Ты всё шутишь, стайни. Меле не на кого натаскать не удастся. Не удастся? А рыцари Ем только казалось, она делала что хотела, к чему её подталкивала природа и гниль в добавок. Нет, оставим её. Она несчастное, больное существо, чья жизнь, право же, более милосердно было бы пресечь сразу после рождения, как ни дико мне произносить такие слова. Ага, вот ты и про меньшее зло вспомнил. А я о нём никогда не забываю. Тхус глядел прямо в глаза бывшей гончей. верк это не меньшее зло. Душа её осталась бы чиста, незамарана гнилью. Душа, душа, гончая отвернулась. А что же у меня тогда, отёрн? Скажи, нетами. Разве я один из семи, чтобы на такое отвечать? Тхус печально улыбнулся. Мгновение стани молчало, словно не в силах решиться, а потом резко тряхнула головой. Спасибо на добром слове. Тёрн развёл руками. Хотел бы я им оказаться этим зверем, честное слово. И чтобы тогда случилось, мой добрый Тхус, медовым голосом осведомился Ксарберус. Оказываясь впрямься властью и могуществом зверя, погнал бы всех, так сказать, к счастью жезлом железным. "Какой жезл, о чём ты, метр?" Тёрн укоризненно покачал головой. Нет, конечно. Ставил бы всё идти своим чередом, только убирал бы излишнее, ещё дал бы цель, великую цель и каждому. Каждому? Хихикнул Ксарберус. Не на поссёщя на всех-то тёрн, кому девят оподавай целую кучу, чтобы на ней возлежать, кому красавец без счёта. Как всех-то удовольешь, чтобы никто губы не дул? Тёрн вновь улыбнулся. Неправильно вы рассуждаете, Мэтер Ксарберус. У вас всё выходит. Дай, дай, дай. Мол, только тогда счастье. А слышали мы и другое, пренебрежительно отмахнулся алхимик. Нестяжание, добровольная бедность, кое как известно, не порок, взыскивать неземного, но горнего, об этом особенно любят поговорить служители прокреатора. Тёрн только качал головой и улыбался. Не о том они все говорили, метр, не о том Все думали, что вот сделаю что-то такое, эдакое, не будет мне счастья. Ну, апутаю себя в вереги или откажусь от хлеба, стану одну воду пить до да ягод упавшие собирать. Только это ведь всё на показ, метр, на показ. Уйти в глухое место, да там про креатора молить дело нехитрое, остаться с сородичами и сделать так, чтобы жилось им лучше. Куда труднее? Не в нестяжании дело или там напротив, встяжательстве? Что сам себе говоришь, что важно? Если каждый миг с собой бороться надо, искусы отгоня, то зачем такая жизнь? Промочиться с единой мыслью, поскорее бы помереть? А как же надо? Тихонько спросил остаяне. Тхоз вздохнул. Точно знаю, как мне надо. Знаю, что когда силы есть, нельзя сидеть сиднем в дальнем углу. Иди к сородичам, иди к тем, кому плохо, боль утешать, не дух отгонять. злобу других на себя брать и в себе гасить самое главное самое главное он сделал паузу глубоко вздохнул верить что ты ни червь ничтожный и что душе твоей предназначено куда больше чем вечное прозибание я говорил тебе о великом мастере как-то встреченном мною о том как он именно не стежал ничего не желал ничего не хотел кроме лишь одного обрести истинное бессмертие стать духом, сохранить власть над телом и свободу. Это неправильно. Я это знаю. А верный ответ. Я его ищу. Может, о притухме адоре? Тхус окинул спутников взглядом. А может, и ещё дальше, в некрополесе? Но никого с собой насильно не волоку. Нас чего ты решил, любезный мой Тхус, что я вообще потащусь куда бы то ни было дальше моего собственного дома? Сговорливо осведомился к Серберус. Тёрн пожал плечами, явно не желая вступать в перебранку. "Идёмте дальше", разомкнула губы молчавшая от Досели Ситха. "До Семи ещё далеко". Никогда ещё Элидора не жила так ярко и полно, как эти последние дни угасавшего лета. Осень уверенно наступала с севера, уже дули холодные ветры, и первые жёлтые листья появились среди ещё пышной зелени. Наблюдать за Тхусом оказалось чуть ли не интереснее, чем выслеживать его. Теперь Элидора знала куда больше. Знала его имя Тёрн. Знала всех его спутников, знала, что они едят, где предпочитают останавливаться, о чём говорят, о чём спорят, в чём у них согласие, а в чём раздор. Словом, гончая была готова выполнить задание и пресечь их дальнейшее движение. Из некрополиса миштем пришёл на ряду с похвалами приказ продолжать следить за тхусом, не сводя глаз, ничем себя не выдавать, наблюдать, запоминать всё необычное, обычное впрочем тоже. Алейдора этому следовала. Незамеченная никем, она ничком лежала в зарослях, не пытаясь приближаться к лагерю тхуса и слушала, слушала, слушала. Гайтов вздыхал, скучал в недальней рощице, но умница не подавал голоса. Где-то неподалёку, но позади гончей болталась и это существо, тварь гнили. Оно, по-видимому, приближаться не имело намерений, просто следовало за тёрном, куда бы тот ни направился. След чужаков она почувствовала сразу, едва натолкнувшись. Алейдора уже не мыслила себя без эликсиров некрополиса, не только и не столько боевых. Были и такие, что дивно обострили чувства, помогая ощущать мир куда богаче простых смертных. Алейдора буду твёрдо уверена, что теперь тхус никуда не денется. Врой, особенно бессонными ночами, осторожно покидала окрестности лагеря, садилась в седло и накручивала бесконечные круги, пока не толкнулся в ноздре небывалый холодноватый, но в то же время пряный запах. Лидора насторожилась мгновенно, соскочилась с седла, зажмурилась, жадно втягивая ноздрями воздух. Ничего подобного ей раньше не попадалось. Холод, лёд, но живой лёд. И пряность, тёплая пряность юга, пропитанная солнцем. Как такое может соединиться воедино? Ещё там была магия могучая и древняя, с какой аллегория не сталкивалась ни во время краткого своего пребывания в владычице гнили, ни потом, когда училась в некрополесе. Мастера показывали ей образчики, тем или иным способом добытые артефакты чужих школ, уча распознавать их сналёта. Элидора узнала бы, конечно, любые изыски чародеев на Всенае или им подобных затейников из вольных городов вдоль южного побережья. С некоторым трудом, но не ошиблась бы, столкнувшись с удивительной и непонятной прочим волшбой пришельцев из облачного леса, что за морем мечей, но ничего подобного ученному ей сейчас в некрополе Синеи изучили. Тепло и холод, лёд и пряность. Алеイドра опустилась на колени, чтобы Лосиил зажмурилась, стараясь покрепче запомнить запах. Запах магии, его не спутаешь ни с каким другим и почти бесполезно объяснять несведущему, чем он отличается, скажем, от аромата тушёного рагу из флаков. Внутри у Даньята болезненно дрожала туго натянутая струна, но пальцы отыскали нужные снадабья быстро и безошибочно. Пей, Алеイドра, пей, пусть даже потом. Ты знаешь, наверняка тебе будет очень плохо вплоть до рвоты пополам с кровью. Здесь прошли чужи. Нет, не так. Чужи. Нет знакомого горьковатого привкуса камней магии, не пахнет тонкой механикой големов, нет сложного аромата трав такого характерного для шаманов с южных островов. Мир передали Едорой, померк и посерел, лишившись красок. Меж чёрных стволов велась причудливыми спиралями тонкая зеленоватая дорожка. Мало помалу растворяясь и истончаясь в густой, заткавшей всё вокруг дымке, предостерегающий заржал гейто, однако Алеидора, не оборачиваясь, уже шагала вдоль этой путеводной нити. Погоня, преследование, жгучий азарт, не бывалое добыча, с какой не сталкивалось ещё ни одногонча, что может быть лаками. Она ждала и предвкушала какой-то рыцарь на белом коне, тот, кого всегда я жду. настичь схватиться и привзойти вот истинное счастье привзойти того, о ком ничего не известно, кто возник внезапно и из ниоткуда, и вот одолеть его без подсказок от мастеров самой в этом истинная слава несмотря на помрачевшееся сознание Ледора точно знала куда и насколько быстро она идёт, на не намигни теряя направление горные ручьи изгиб небольшой водопады купа деревьев против всех законов выросшее на голом камне Там Алеидора остановилась. Гаэту привязывать не стало, просто несколько раз прошептала в подрагивающее ухо: "Жди меня". Измеюсь кользнула через подлесок. Запах чужой магии кружил голову, притягивал словно добыча хищника. Она знала, что будут ловушки, и потому остановилась заблаговременно, тщательно пробивая, как говорили в некрополисе, каждый локоть лежавшего переднее пространство. Почувствовала нечто вроде страживой лазы. насмотрелась, как Сидханеис раскладывала её что не вечер. Тут, конечно, Алеидора ждала западня куда хитрее и заковыристее. Ничего разгадаю, шептала про себя Даниэта. Обязательно раз. Она не допустила никакой ошибки. Просто в глазах вдруг блеснула чёрная волна, ничто без вкуса и запаха. Алеидора даже не почувствовала, как лоб её уткнулся в покрытую паллым листом землю. На неё смотрели, и именно от этого взгляда она очнулась. Не от боли, не от удара, а от взгляда. И как учили в гильдии, Данята не торопилась открывать глаза. Не надо бояться, спокойно и мягко сказал кто-то рядом. Сказал на понятном ей языке, языке Ановсиная, некрополиса и свободных королевств, хотя, если судить по акценту, для говорившего эта речь не была родной. Открой глаза, воительница. Алидора осторожно приподняла веки. Спина опирается на древесный стул. Прямо перед ней, где положено гореть походному костру, пляшет на незримой опоре призрачное пламя, ало-оранжевое, дающее и тепло, и свет, однако ничего не сжигающее. Перед Алидорой, не связанной ничем, не стеснённой, у неё забрали только меч. На корточках сидели двое: зелёные с прожилками серебра одежды, короткие куртки и широкие порты. У одного над плечами торчали рукояти пары недлинных и кривых мечей, другой довольствовался посохом, простой палкой, на которой тем не менее беззаботно зеленели листья. Оба её пленителя не были людьми. Приподнятые у висков уголки глаз придавали им сходство с ситхами, но не более. Кожа куда темнее, волосы, в отличие от коротких торчащих волос сародичей иныс, льются словно вода на плечи и ниже. Ещё в отличие от ситхов зрачки глаз у этих двоих были круглыми, а не как у хищной птицы. Не надо бояться, повторил тот, что с посохом. Мы тебе не враги, но мы поступаем сосмотрительностью, когда кто-то пытается тайно приблизиться к нашей стоянке. Речь незнакомца отличалась книжной правильностью и отточенными интонациями. Ответь на то, о чём мы спросим, и иди своей дорогой. резко бросил другой с двумя мечами. Аледора попыталась двинуться, напрасная попытка. Чужая магия держала куда крепче любых пут. От бессильной ярости на глаза, наверное, навернулись бы слёзы, не разучись она раз и навсегда плакать после славной школы Корадарби. Кипящее внутри пламя пригодится. "Спрашивайте", как можно более равнодушно и холодно произнесла она вслух. "Почему ты следуешь за Тхусом?" Немедленно осведомился пленетель с посохом. Потому что я получил такой приказ. Настоящая гончая, конечно, в плен попадать не должна, но мастера, люди широких взглядов, не исключали и подобного исхода и не забыли снабдить свою воительницу соответствующими указаниями. От кого, спросил другой с двумя мечами. От кого может получить приказ гончая некрополиса? пожал плечами обладатель посоха, словно раздражённый непонятливостью спутника. "Гильдия мастеров смерти. В чём есть суть приказа?" обратился он к Даниэте. "Следить за Тхусом, извещать о его поступках. И это всё?" "Всё." Алидора отвернулась. Хорошо ещё ей оставили свободу вертеть головой. Больше мне ничего не приказывали. Допрашивавшие переглянулись и обменялись парой быстрых фраз на пивучем и непонятном даняти языке. Как давно ты следишь за ним? наконец спросил тот, что с посохом. Аледора попыталась пожать плечами, и ей это удалось. Несколько седмиц. Точнее, недовольно потребовал мечник. Дни не считала, мне надо было следовать за ним и наблюдать. Про дней и седмиц я приказов не получала. Тело мало-помалу возвращало свою. Магия пришельцев отступала, однако Алия Эдора не могла понять, заметили это её пленители или нет. Ещё несколько таких же пустых вопросов, и она попытается. Меча нет, но это и не важно. Справится и голыми руками, тем более что брони ни у кого из них нет. Она оттолкнётся и собьёт мечника ударом в горло, не разворачиваясь, ногой достанет второго, доля мгновения, чтобы их добить. Не нужно этого делать, заметил обладатель посоха. Ты не успеешь, и мне придётся ударить тебя сильнее, чем в первый раз. Так, ещё один учтит смысл на мою голову, словно мало было метхли. Мы не воюем с некрополисом, холодно бросил мечник. И на мне, и от тебя дело гончее, и мы не убиваем без крайней нужды. Принцип меньшего зла, видишь ли. Но не думай, что тебе удастся нас опередить. Впрочем, можешь попытаться. Я бы не стал её уговаривать, мягко заметил тот, что с посохом. Я чувствую в ней немало интересного. Мечник резко прервал саратнико короткой повелительной фразой на своём собственном языке. Его собеседник примирительно улыбнулся, и пальцы его пробежали по посоху словно по грифу музыкального инструмента. Да не то словно толкнула в грудь невидимая рука, прижимая обратно к стволу И она готова была поклясться, что в гулкой тишине Нового мира разнеслись неслышимые здесь под небом Семи зверей странные, непривычные звуки и переходы музыки, совершенно чужой, как и сами эти двое шутя, взявшие в плен лучшую гончую некрополиса, даже не заморав рук. Немало интересного, повторил он, не повышая тона и продолжая улыбаться. Гниль очень сильна в ней, гниль и ещё что-то, так с ходу не определишь. И вновь резкое восклицание мечника. Я не хочу превращать её во врага, потому и говорю на понятном ей языке. Не обратил на него внимания чужой волшебник. Она сильна, хорошо сопротивляется, так что я просто следую самым выигрышным путём. Мечник состроил выразительную гримасу, а Ледора не сомневалась, специально для неё. Тебя зовут Алейдора, чародей не спрашивал, он утверждал. Ты из рода Венти, твои родные Все погибли. Каким образом от меня скрыто? Ты заставила себя забыть об этом? С тобой было что-то очень страшное. Ты видела, с тобой говорили? Он нахмурился, брови сошлись. Сущности, что превыше твоего понимания. И вновь спутник чародея прервал его недовольным возгласом на непонятном аледоррийском языке. Волшебник ответил, неожиданно резко и повелительно на том же наречии. Мечник выпрямился надменно, вскинув подбородок и скрестив руки на груди, однако возражать не дерзнул. Так-то лучше, мягко сказал Чароди, опускаясь перед Алеидорой на одно колено и пристально глядя в глаза. Та говорила о могущественных созданиях, обитающих за гранью этого мира. Кто-то называет их богами, кто-то зверьми, кто-то почитает под именем Ома-прокриатора. Белый дракон это не звери. возразила Алиедоры. Игнил тоже. Чародей едва заметно усмехнулся. Девочка, я прожил на свете куда больше, чем может показаться, глядя на моё ещё совсем не старое по меркам твоей расы лицо. Все эти разные боги или звери суть лишь различные аспекты одного и того же великой живородящей сущности, великого изначального. Мечник, похоже, потерял терпение. Встал за плечом чародея, положив ладони на эфесы кривых мечей, бросил ничто, судя по тону подсердечное. Волшебник вздохнул, развёл руками. На сей раз он прав. Мы возьмём тебя с собой, Аледора Венти, так будет лучше и для тебя, и для многих других, могущих повстречаться тебя на пути. Спи даньята. Неуловимое движение железных пальцев, и в лицо Гончей плеснула уже знакомая чёрная волна. Что тебя тревожит, Тёрн? Стаяне осторожно подкатилась к застывшему на спине Тхусу, неотрывно глядевшему в ночное звёздное небо. Что-то рядом или кто-то? кратко ответил тот. Губы, бывшие гончией, едва заметно дрогнули. Тхус не часто отвечал вот так сразу, обычно отмалчивался, извинялся за это, уверял, что не хочет никого обижать, но так мол, всем будет лучше. Мелли она тоже, но не только. Тёрн сощурился, словно наровя разглядеть нечто невидимое в остальном, в рассечённом кометным хвостом рисунке привычных созвездий. Кто-то новый, или вернее сказать, кто-то старый из моего прошлого. О, только и смогла вымолвить стайне. Это самое прошлое от Хуса оставалось тайной за семью печатями, и узнать хоть что-то из него представлялось редкой удачей. В этом мы говорить не будем, поспешно остановил её Тёрн. Ни к чему, незачем. Почему ты это прячешь? Не выдержала стояние. Мы ж столько вместе хожи на столько раз плечом к плечу стояли, я ведь тебе вспомни, сразу же всё рассказала. Ошиблась, с досадой и раскаянием подумала она. Тхус немедленно замкнулся, скулы закаменели. Мне нужно побыть одному. Не обижайся, пожалуйста. Может, нам снова придётся драться, как ты сказал, плечом к плечу, и куда скорее, чем мне того хотелось бы. Тфу. Стай недосадливо отодвинулась. Знал бы тот хус, который не тхус, как мне уже надоели эти твои тайны. Молчишь со значительным видом, чтобы уж точно все увидели и восхитились, чтобы умилялись, не ручки к груди прижимали, ах, мол, какой он у нас таинственный, загадочный и непонятный, пожалеть его допригреть да его надо, а ты и рад. Ничего я не скинулся болотёра, но однака тотчас же одёрнул себя и вновь лёг навзничь, со вздохом отмахнувшись рукой. Не надо так, Стайни. Ведь от семь зверей, что я не играю. Просто я не люблю притворяться и натягивать улыбку. Не люблю делать вид, что ничего не случилось, потому что это враньё. То есть ты хочешь, чтобы мы, чтобы я знала, как тебе плохо, но при этом не попыталась помочь? Стайни сердилась всё больше и больше. Пойми же, ты не можешь помочь. Вернее, можешь, но не впрямую. Это как же? Позволь мне оставаться тем, кто я есть. Стайни вздохнула, прижала к груди сжатые кулаки. Казалось, она собирается что-то сказать, что-то очень для неё важное, но наткнувшись на успевший обратиться в бесконечность отсутствующий взгляд Тхуса, промолчала, без слов поднявшись и отойдя в сторону. горел костёр Погода летнего сжалась, Неис непреязненно глядя на пламя. Бывшая гончая показалось, что Ситха готова что-то сказать, однако та в последний момент дрогнула, вновь уставившись на огонь. По установлениям её народа, жечь даже мёртвое дерево неслыханное святотатство. Где-то рядом алхимик и гном. Попробовать поговорить хотя бы с брабером, однако гончая не могла избавиться ни не от горечи, ни от пробивающейся сквозь неё тревоги. Сосущей тревоги, смешанной с отвращением, о котором, казалось, она давным-давно забыла. Получается, не забыла. Никрополис, вслух сказала она и тотчас повторила. Все слышали, они совсем рядом. Кто? вскочил Брайбер, замахиваясь своим чудовищным клинком. Гончие или Гончая? стояние зажмурилась, вытянулась в струнку, втягивая ноздреми воздух. Да, Гончая совсем рядом и она Она страдает, мрачно проговорил Тёрн, оказавшийся рядом. Я помню. Ты испытывала то же самое стояние, пока мы не притащили тебя к почтенному метру к Серберусу. Да, прошептала сквозь зубы бывшая гончая. Именно так. Кто-то её поймал и Тёрн мрачно усмехнулся. Они решили, что расставили отличную западню и что нашли первосортную приманку. "На чём ты, Тёрн?" приподнялся к Серберу. Кто-то схватил гончую Никрополиса. Холодно сказал Тхус: "Не надеется, что я приду ей на помощь. С чего ты так решил распечатать их всех в три кости?" удивился гном, потому что они схватили не совсем обычную гончую. На лицо Тёрна было страшно смотреть. Клановый знак Моры на щеке ожил, словно наливаясь живым огнём. Она испытывает боль и ужас тоже, но при этом чувствует своих пленителей. Шипы на плечах угрожающе шевельнулись. Она не знает, что я знаю их. Что за глупости? Не выдержал Ксарберус. Зачем такие сложности пытать какую-то гончую? Если эти загадочные они настолько могущественны, что с лёгкостью захватили гончую Никрополиса, то можно было бы просто напасть на наш лагерь и тогда. Тёрн покачал головой. Они стараются избегать зряшных убийств. Это приглашение. Мне надо идти. Они знают, что ты здесь? Схватилась за голову Стани. К сожалению, да. Медленно кивнул Тхус. Не вздумайте идти за мной. Так у меня ещё есть шансы. Если остану думать о вашем спасении, их не останется вовсе. Эти пришельцы куда сильнее всех чудовищ в здешних подземельях. Или даже тех теней, с которыми нам пришлось иметь дело. Не вмешивайтесь, сворачивайте лагерь и уходите как можно скорее и куда глаза глядят. Бежать? Криво усмехнулся Ксарберус, скрещивая руки на груди. "А такой великолепной возможности наконец-то узреть тех, кого почитают за опасных врагов самтхус, ну уж нет. Я, милостивый сударь мой, уже старый, давно отучился бояться, так что Тёрн, я уж пойду с тобой". Вы не понимаете, с отчаянием повысил голос Тёрн. Вы не знаете, кто они такие и на что способны. А вот, кстати, и узнаем распечатя их в Трикорне. Да-да-да, закивал Ксарберус. Мне знайшли, сударь мой Тхуз до ужаса любопытно посмотреть на истинного мастера беззвучной арфы. Он сотрёт тебя в порошок. На сей раз Тёрн забыл о всех их всечайских достопочтимых метрах. Он меня в порошок? Такого слабого и беспомощного Церберус мастерски изобразил старческую дробящую речь. Едва ли, ведь его учение, то есть ты, мой добрый Тхус, как раз и есть воплощение добра, сочувствия и жалости. Не может быть, чтобы учитель настолько сильно отличался от тебя. Тхус не стал спорить, просто повернулся, махнул рукой, вскинул посох, и старень Едва успела заметить стремительное движение рук. Бывший гончий показалось, она узнаёт мелодию неслышимую, но несуществующую. Тёрнс сотворил заклятие невидимости. Но ну, чего встали? Не растерялся Ксарберус. Невидимость невидимостью, а отраву-то он ещё пригнетает. Стани, Брайбер и Ситха бегом бросились за решительным алхимиком. Будет очень больно, терпеливо повторял чужой чародей, сидя на корточках возле Алидоры. Бодит очень больно, и ты можешь кричать, чем громче, тем лучше. Мечник Угрюмов вышагивал рядом, оба клинка наголословно собрался вот-вот кого-то рубить. Сама благородная Даньята не могла ни пошевелиться, ни крикнуть. Горло словно парализовало обвившее её тьма. Левая рука откинута в сторону и тоже обездвижена. Кольцом мрака вокруг запястья, два возле локтя и ещё одно на плече. Волшебник же тем временем закатал ей рукав и сейчас сосредоточенно возился, протирая кожу какими-то дурно пахнущими снадобьями. Элидора догадывалась, что он собирается делать, и внутри у неё всё сжималось от позорного ужаса. Однако против её ожиданий ничего колюще-режущего чародей не вытащил. Вместо этого провёл чем-то вроде жирного угля короткую черту вдоль надувшейся словно сытая змея вены, прошептал что-то на своём непонятном языке. И там, где была нарисованная им линия, плоть Лидоры лопнула. Кровь обильно заструилась по руке вниз, струйки забегали, обнимая пальцы, тяжёлые капли сырывались с их кончиков. Ну и где боль-то, успела подумать Лидора. В некрополисе, а особенно до прежнего, приходилось терпеть такое, что эта боль показалась бы мелким укусом. Сейчас всё будет. Волшебник опять прочёл её мысли. В кожу надключицы аккуратное и осторожно вошла острая адамантовая игла. Мускулы затряслись мелкой дрожью. Страх очумело рванулся из живота вверх, но тут, как и обещал чародей, пришла настоящая боль. Вместе с кровью из алеидора уходили силы. Она теряла защищавшие её эликсиры некрополиса, а вместо них, вместо них приходила лишь ещё более сильная боль. Драла, выворачивала, рвала, распирала. Лопалась, ломалась, содрогалась, крошилась и вновь лопалась. В теле казалось не осталось ни одной целой кости. "Кричи, кричи!" пошреал волшебник. Кричала ли она, или Дора не знала. Мир стремительно тонул в богровом мареве, и из него один за другим выступали Кордарбе и Байгледарано, трёхглазые чародеи Метхли и давным-давно сгинувшие громилы из побитой собаки. Целая череда лиц Где-то вдали маячил белый дракон. Думать и рассуждать она не могла. Глаза глядели даже сквозь как будто бы зажмуренные веки. "Оставь её, ролы". Это было сказано на общем языке, глухо и с угрозой. Тхус стоял у другого края поляны, держа посох наперевес словно копьё. Чародей, которого, оказывается, звали Ролы, выпрямился элегантным движением, оттёр пальцы о тонкий платы, презрительно бросил его в огонь. что-то сказал на певучем непонятном языке, улыбнулся, развёл руки, словно стремясь обнять тхуса. Второй мечник напротив весь подобрался, двинулся мягким хищным шагом, заходя сбоку. Оставь её, разыскивающий. Тебе нужен я? Что ж, давай переведаемся. Ты был моим наставником Рола. Хочешь убедиться, что я кое-чему успел научиться? Мечник бросил два быстрых взгляда. на магароло и потом внев надхуса. Казалось, он растерялся. Ивн вчерадей что-то сказал на своём наречии, и вневтхус ответил ему на общем языке, понятном корчащейся от боли алеидоре. Чтобы заставить меня прийти, ты стал мучить невинную? Нескоштыпал учитель. Сильно же ты испугался. Что ж, придётся показать, что Ролла состроил досадливую гримасу и небрежно вытянул руку. Из-под земли словно рванулся протянутый от Мага до Тхуса тёмный канат. Святая из волокон мрака Вервия расплескала вокруг себя дёрн. Кульцами набросилась на тёрна, однако тот не дрогнул и не отступил ни на шаг. Посох он не выпустил, и несмотря на прижатые к телу руки, пальцы Тхуса легко пробежали по отполированному дереву. Алидора готова была поклясться, что вновь слышит музыку, странную, не от мира сего, словно пришедшую с хрустальных небесных сфер. Она ожидала, что тёмная вервия сейчас лопнет, разлетится ничтожными, быстро исчезающими в дневном свете лоскутиями. Однако вместо этого разжало когти терзавшее её саму боль. Адамантовые иголки распались сверкающей пылью. Блотелиедоры вытолкнула острые огрызки, всё что осталось от жуткого инструмента. Этого, похоже, никто не ожидал, ни мечник, ни мучивший её волшебник Ролла. Путом мрака вокруг Даньята распались тоже. И хотя по левой руке обильно струилась кровь, Гунча осталась без своего арсенала, но в бой она бросилась тотчас, не колеблясь ни мгновения, безоружная, с голыми руками, оставляя за собой шлейф крови и рассечённые жилы, аледора одним прыжком покрыла отделявшее её от чародея расстояние и вцепилась в него. Ей не хватило половины мгновения, чтобы свернуть этому ролы шею. Проклятый маг, быстр и ловок, как змея. Рядом оказался и мечник Рука Ятиафеса ударила Алиедоре в висок, но сознание не погасло. Она уже слышала, как хрустят позвонки в тонкой шее Ролы, но тут чародей наконец прохрипел что-то гневное, и Даниэта покатилась по земле. "Беги!" хлестнул её выкрик Тхуса, и ноги сами понесли Алиедору прочь. Такие сила и власть были в этом голосе. "Стой!" хрипло выкрикнул за спиной Ролы. Даниэта надеялась, что хрипит он так после её хватки. Спотывающее заклятие она ощутила даже раньше, чем оно оплело щиколотки, но сделать ничего не успела, только сжаться комком, как учили в некрополе, и перекатиться, а потом тело вновь сковали тёмные петли. Макролла, сгорбившись и вытянув руки, шёл прямо на опутанного с головы до ног чёрной паутиной тхуса. Мечник уже держал остриё клинка под подбородком тёрна, однако тот смотрел на Алиэдору и только на неё. "Беги, ты сможешь". Ах. Святые из тьмы кольца врезались в тело. Кровь обильно текла уже по обоим запястьям, но Данета ощутила, что путы стали поддаваться. Она не произносила никаких заклинаний, она их просто не знала, но сковавшая алледор рвалось, не выдерживая напора её воли, гнева и жажды жить. Беги! Тхус проделал какое-то моментальное сложное перетекающее движение. Меч зазвенел, разлетаясь целым облаком осколков. отброшенный, его хозяин шатался, зажимая рваную рану на щеке. Ролве опрокинула на спину, из рта мага шла кровь. Сейчас, именно сейчас, пока они оба не пришли в себя, под руки подвернулся камень. Последний из тёмных обручей лопнул, глубоко рассек кожу, но Алейдора даже не почувствовала боли. Она замахнулась, и тут вся поляна встала дыбом. Ролве, страшный и окровавленный, тонкое, должно оказаться очень красивым лицо и скожено одним прыжком оказался на ногах. Что он сделал, понять было невозможно, но на Даньяту словно рухнуло небо. Мириады осколков пронзили её насквозь, каждую мышцу, каждую жилку. Она не могла ни только двигаться, но даже и кричать. Оставалась одна лишь боль. Пошатнулся Итхус. Тёмные кольца медленно соскальзывали с него на землю, и сам он, уронив голову на грудь, опускался вслед за ними. Сквозь затуманенный мукой взгляд в глаза Алии Идоре заглянуло небо, и она готова была поклясться, что там среди бела дня в самом зените зияет огромная чёрная дыра. Её грубо схватили за ворот и потащили прямо по земле. Очень хотелось умереть, и она даже чувствовала, что может, что способна шагнуть за грань, но нет, она не имела права, потому что точно так же волокли безчувственного тхуса А рядом мечник, уже наложив на рану мигом остановивший кровь эликсир, нёс его посох. Алейдора закрыла глаза. Врак не убивший побеждённого сразу, глуб, и глуб в двойне и в тройне, если полагает как-то сломить её волю. Очень скоро она взглянет на мир, взглянет на эту парочку, и тогда поклялась она: чародеи Роллы узнают, что такое ужас. Ты теперь в главе списка, мысленно прошептала она. даже выше трёхглазого метхли. Боль отступала, и гончая некрополиса заставила себя забыть обо всём. Ей надлежало готовиться к бою.